Глава 17. И снова кино и немцы. Когда Курт понял, что происходит в системе красного карлика возле планеты, имеющей моря и океаны, но полностью покрытой пылью, это его позабавило и даже обрадовало. Теперь он мог наконец оттянуться на проклятых русских, не ведающих, что за ними наблюдают. Мешало осуществлению задуманного только висящее поодаль от космолетов громадные 20 километровые облако тумана, в котором угадывалась колоссальная мощь. Если сообщения Сайгера отражали истину, то перед Шнайдером находился самый настоящий объект мертвой руки, игравший такую же роль, какую играл Муракс для Нимфиан. То есть это был Вестник, разве что принявший облик текучего облака из наночастиц, вернее, из нанороботов, и понять, почему он дал земным кораблям подойти к планете Матке, было трудно. Тем не менее, Курт принял свой вывод за аксиому и взялся рассчитывать детали операции, которая должна была доказать всем врагам, какой он великий стратег. Несмотря на ощутимую потерю массы и энергии, Муракс не потерял способность передвигаться по космосу невидимкой и запускать такие же невидимые беспилотники, выращивая их в своей 3D-матке. Пять таких аппаратов облетели российские корабли, На безопасном расстоянии, конечно, потому что системы контроля космолетов почти не уступали по возможностям магическим системам Урокса. Отметив, что те занимаются какими-то непонятными делами, потом обнюхали планету и ее пыль и обнаружили, что на дне самого большого водного бассейна планеты находится искусственное сооружение, напоминавшее гигантскую опухоль, пустившую во все стороны десяток отростков. К этому сооружению проявляли интерес и российские космолеты, и само баллоноподобное облако наноботов. К опухоли нырнул в воду катер, посланный с борта фрегата «Дерзкий». Потом туда же спикировал катер с борта «Великолепного». А минуту спустя вслед за ними метнулась километровое туманное щупальце, исторгнутое облаком мышкары. Кроме опухоли, беспилотники нашли также искусственное сооружение на берегу океана в виде башни, высотой в полсотни километров, состоящая из тех же самых мошек, и Курт сделал вывод, что башня на самом деле является командным пунктом, а облако в космосе – антенной или неким эффектором для реализации распоряжений командного пункта. Закончив рекогноссировку, Курт предложил Сайгеру обсудить свой план, и компьютер нимфианского вестника – Впервые за все время своего зависимого положения в качестве исполнителя воли человека сказал ему по-немецки. «Дубист абсолют идиотиш!» А когда, расферепевший такой отповедью Шнайдер, пообещал несчастному моллюску зажарить его на обед, Сайгер добавил с ноткой чуть ли не человеческой горечи. «Из-за твоих ошибок мы погибнем». Курт позеленел от таких слов. Разговаривали они мысленно, однако и тот, и другой чаще дублировали ответы прямой звуковой речью. Хотел было шарахнуть по интерфейсу нимфианского компьютера из универсала, но вовремя одумался. Повредив Сайгера, он, по сути, подписывал себе смертный приговор. «Заткнись! Выполняй приказы молча! Что, по-твоему, надо добавить в план?» «Сначала нужно уничтожить незримого разрушителя», — сказал Сайгер равнодушно. «Потом остальные объекты». «Какого еще незримого?» — не понял Курт. — Пыль и есть незримый разрушитель, созданный местным видом разума для ответа агрессору. — Это я уже сам понял. Но почему этот разрушитель уничтожил самих создателей? — Сбой программы. На моей памяти такое уже случалось. Разрушитель в одной из небольших галактик слетел с катушек и сделал из тускнеющей звезды-гиганта, вокруг которой обитала на 15 планетах цивилизации разумных грибов, черную дыру. — Ничего себе! — почесал затылок Курт. «Вы можете делать черные дыры?» «Я нет. Я разрушитель планетарных систем. Вестники более продвинутых цивилизаций могли взрывать звезды и сжимать в сингулярность». «Жаль, что ты такой слабый». Курт хихикнул. «Не то мы тут устроили бы карнавал, загнав этих парней в черную дырку». «Значит, я тебя выслушал, но сделаем по-моему. Сначала устроим провокацию. Заставим экипажи кораблей начать драку меж собой. Для этого пошлем беспилотники, чтобы те одновременно напали на оба судна». Русские начнут беситься, устроят потасовку, баллон. Э, э, разрушитель вмешается, а мы ударим ему в задницу. Понял или повторить? Моей энергии не хватит на полноценное сражение. Так давай качай, разозлился Шнайдер. Звезда рядом. Сколько времени тебе понадобится на зарядку? Трое суток. Офигел? Какие трое суток? За это время они сговорятся, и мы пролетим, как солома над Берлином. Даю пять часов и начнем. Я не успею. Прекратить базар! Забыл, кто тут главный? Я потомок твоих создателей, сам признался. Пять часов и ни минуты больше. Сайгер не обиделся. Он не умел обижаться. Надо подойти к звезде и окунуться в ее верхний слой. Прямая подзарядка эффективней. Делай, что необходимо, остыл Дай обзор, я пока понаблюдаю за русскими. И будь готов в любой момент начать операцию. Мурекс невидимой тенью скользнул к окутанной алыми фонтанами протуберанцев в звезде. Сайгер соорудил своему повелителю экран. Курт расположился в кресле напротив, заказал коктейль, русская водка, молотый имбирь, гранатовый сок. Компьютер, конечно, использовал заменители и стал следить за маневрами земных космолетов. Через полчаса он уснул, выронив пустой стакан. Пять часов отпущенных им компьютеру «Вестника» пролетели быстро, тем более, что почти все это время Курт проспал. Очнувшись, посетил туалет, заказал кофе и, приободрившись, снова подсел к экрану. «Ну, что тут у нас происходит?» Положение объектов в системе пушистой планеты изменилось. Башня из серых мошек на берегу океана выросла вдвое, увеличился в размерах и яйцевидный баллон, сформированный из той же пыли. От башни к нему протянулся серый хвостик, который, очевидно, и корректировал его объем. Еще одна туча наноботов собралась над океаном в том месте, где под толчей воды пряталось сооружение обитателей планеты. То и дело, из этого облака вылетали струи пыли и ныряли в воду. «Какого дьявола они там затеяли?» — пробормотал заинтересованный Шнайдер. Никто ему не ответил. Фрегат дерзкий подошел к исследовательскому судну ближе, их теперь разделяло расстояние не больше пяти километров. «О чем они говорят?» «Переговаривались лишь дважды», — сообщил Сайгер. Речь шла о совместной экспедиции к опухоли. Так они назвали сооружение на дне океана. Ждут возвращения разведчиков. Оба катера, посланные фрегатом и кораблем, до сих пор не вернулись. Подслушать, о чем говорят экипажи между собой, сможешь? Для этого нужно посылать дрон, но это рискованно. Если дрон заметит, потеряем преимущество внезапности. Ладно, обойдемся без подслушки. Посылай на струне два модуля с твоими замерзателями. Как только подойдут на десяток километров, нанесем удар. Замерзатель у меня один. Вот террас. Лузер безмозглый. Почему один? Сайгер промолчал. Что можешь поставить на дроны? Любое оружие. Какое именно? Лазеры, гравиразрядники, аннигиляторы, плазменные пушки. Это же все стандарты. Я думал, вы серьезные ребята. По космосу шастаете, как по собственной кухне. Отдраться нечем. Ничего поэффективнее нет. Капсуляторы, инфляторы. Это что еще за хрень? Капсулятор – излучатель поля, стягивающего материю в точку. Нуль хлоп, что ли? Я не знаю, что такое нуль хлоп. Принцип тот же, но это уже лучше. А инфляторы что такое? Расширители вакуума. В их луче возникает объем очень быстро раздувающегося пространства. Это совсем другое дело. Почему же ты ни разу не использовал эти пушки? Оба излучателя дезактивированы по причине потери массы. Так активирует донор Сколько времени на это потребуется? 12 часов. «Даю два, но это не воз...» «Заткнись, работай, готовь дроны!» Курт допил кофе, скомкал пластиковый стаканчик и зашвырнул его в стену отсека.